Глава 13. Идея Карнелии Каскабель Когда, проведя в дороге длинный ряд невыносимо жарких дней, прекрасная повозка приехала в Форт-Юкон, путешественники почувствовали, что они крайне утомлены. Ввиду этого они решили отдохнуть в Форте целую неделю. Вы это можете сделать тем легче, что Форт-Юкон отстоит от Порт-Кларенса не более чем на 200 миль заметил месье Серж. Сегодня у нас только 27 июля. Раньше, как через два или даже через три месяца, пролив не замерзнет. А до тех пор нечего и думать о переезде через него по льду. Вы совершенно правы, согласился Каскабель. Итак, следовательно, мы делаем остановку и отдыхаем. Это решение обрадовало не только людей, но и животных, которые тоже сильно утомились, особенно вермут с гладиатором. Форт Юкон основан в 1847 году. Это самая западная фактория гудзанбейской компании. Она стоит почти на черте северного полярного круга. Но так как Форт принадлежит гудзанбейской компании, а между тем находится в пределах Аляски, то эта компания ежегодно платит русско-американской компании известное вознаграждение. До 1864 года форт был очень незначителен, но с этого года начал обстраиваться и расширяться. В описываемое время он уже обладал обширными и солидными постройками и был обнесен крепким палисадом, так что семья Каскабель, прибыв в форт, нашла там уже значительное благоустройство и даже некоторый комфорт. Агенты компании радушно приглашали господина Каскабеля со всей его семьей поселиться в фактории, где было достаточно места для гостей, но господин Каскабель поблагодарил их в самых цветистых выражениях и отказался, предпочитая остаться в своей собственной фуре. Служащих в форте было немного, человек 20, по большей части американцев, и при них состояло несколько индейцев, исполнявших роль прислуги. Зато в окрестностях было много туземцев, Они жили целыми сотнями по берегам Юкона. Вообще, вокруг фортов туземцы скопляются всегда в более или менее значительном числе, стекаясь изо всех провинций Аляски, но преимущественно из местностей, лежащих по течению реки Юкона. Являются они для того, чтобы сбывать агентам шкуры, добытые именно охоте. Положение форта Юкона было особенно благоприятно для торговых сношений, так как он стоял в углу, образуемом рекой Юконом, и впадающим в нее притоком Паркупипой. В этом месте русло реки разделяется на пять каналов, через которые торговцам очень удобно проникать внутрь страны и сноситься даже с эскимосами при посредстве Маккензиевой реки. Вследствие этого водная сеть Аляски постоянно наполнена лодками, снующими по ней взад и вперед. Эти лодки называются байдарами и делаются из шкур, которые по швам смазываются салом, чем уничтожается их проницаемость. На этих легких лодках туземные индейцы отважно пускаются иногда в очень отдаленное плавание, без труда перенося их на плечах через пороги и броды. Впрочем, байдарами можно пользоваться самое большее в течение трех месяцев. В остальное время года реки Аляски бывают покрыты толстым слоем льда. Тогда байдара меняет свое название и превращается в сани. В сани запрягают собак или оленей, которые быстро мчат этот оригинальный экипаж по снежным равнинам. Что касается пешеходов, то они путешествуют по снегу на лыжах, привязывая их к подошвам. На этих лыжах можно совершать путешествия еще быстрее, чем в санях, запряженных собаками. Господину Каскабель опять-таки повезло. Он прибыл в форт Юкон, когда там был самый разгар пушной торговли. Мехов было навезено очень много, и вокруг форта стояло лагерем несколько сот индейцев. «Черт возьми!» — вскричал он. «Этим надо на воспользоваться!» «Тут настоящая ярмарка, а ведь мы не должны забывать, что мы ярмарочные артисты. Зачем пропускать удобный случай блеснуть своим искусством?» «Скажите, месье Серж, Вы не видите в этом какого-либо неудобства? Ни малейшего, мой друг, отвечал русский путешественник. Но только я не думаю, чтобы вам удалось сделать хороший сбор. Сбор, во всяком случае, покроет издержки, которых не будет, <засмеялся>, засмеялся Каскабель. Что верно, то верно, заметил месье Серж. Но чем же будут платить вам индейцы за удовольствие, которое вы им доставите, ведь у них нет никакой монеты. Пусть они заплатят нам шкурами или вообще чем могут. Во всяком случае, это представление разомнет наши мускулы. Следовательно, мы все-таки останемся в барыше. Нам необходимо практиковаться, потому что я вовсе не желаю потерпеть фиаско на русских ярмарках, в Перми или в Нижнем. Если что-нибудь подобное случится, месье Серж, я не переживу. Ей-богу, не переживу. Форт Юкон занимает довольно обширное пространство на берегу реки. Он представляет продолговатый четырехугольник с квадратными башнями по углам, напоминающими ветряные мельницы. Внутри ограды расположены дома, в которых живут агенты со своими семьями. Тут же находятся и обширные амбары, в которых хранится товар – шкуры бобров, выдр и лисиц. А равно и другие, менее ценные. Жизнь агентов скучна, монотонна, но и трудна в то же время. Им нередко приходится голодать, питаясь оленьим мясом и ничего больше не имея для своего стола. За припасами приходится посылать в Йорскую факторию, лежащую уже не в Аляске, а в земле Гудзонова залива. Путь близкий, Около 700 миль. Само собой разумеется, что оказии тут бывают очень редки и потому несчастным агентам весьма часто приходится довольствоваться скудными местными продуктами. Устроив свой лагерь, господин Каскабель и его семейство отправились в гости к индейцам, расположившимся на берегах Юкона и Паркупины. Глазам их представилось необычайное разнообразие жилищ, смотря по племени, которому эти жилища принадлежали. У одних племен хижины были из древесной коры, у других из звериных шкур, натянутых на столбах, у третьих из ветвей, наконец, у некоторых из досок, сколоченных гвоздями. Не менее разнообразны были и костюмы. Одни племена одевались в звериные шкуры, другие в платье из бумажной материи. У всех на головах были гирлянды из листьев для предохранения от комаров. Женщины носили короткие юбки, и украшали свои лица раковинами. Как мужчины, так и женщины имели на себе множество украшений из поддельного жемчуга. Среди всех племен особенно выделялись тананасы, которых легко было узнать по их лицам, разрисованным всевозможными красками, и по головным уборам из перьев. У каждого тананаса, кроме того, было за плечами огромное кремневое ружье а сбоку висела пороховница, украшенная причудливой и очень изящной резьбой. Вместо монет все индейцы употребляли раковины, находимые во множестве близ острова Ванкувера. Эти раковины туземцы обыкновенно привешивают себе к носу и достают их, когда нужно расплатиться. «Очень экономное портмоне», — сказала Корнелия. «А главное, хорошо то...» что его очень трудно потерять. «Если только сам нос не отвалится», — вставил по своему обыкновению гвоздик. Как и всегда, его замечание было очень резонно. «Это очень легко может случиться зимою», — согласился господин Каскабель, «ведь здесь, говорят, бывают ужасные морозы». В общем сборе щитуземцев представляло очень пеструю и очень интересную картину. Само собой разумеется, что господин Каскабель и его семья не замедлили вступить с индейцами в сношения, причем переводчиком служил месье Серж. Последнему опять пришлось пустить в ход свои медицинские таланты. Несколько индейцев оказались больными лихорадкой, и он лечил их хиной, от которой больным очень скоро сделалось лучше. Благодарности бедных дикарей к белокожему знахарю не было границ. В продолжении нескольких дней между индейцами и агентами фактории происходила оживленная торговля. Но до сих пор семейству Каскабель еще не приходилось показать перед публикой свои изумительные таланты. Тем не менее индейцы не замедлили узнать, что приезжие иностранцы – французы, и что все члены этой семьи славятся своим акробатическим искусством. По вечерам наивные дикари в большом числе приходили любоваться прекрасной повозкой. Они никогда еще не видали такого красивого экипажа, так искусно расписанного блестящими красками. Она им нравилась в особенности тем, что очень легко передвигалась. Это обстоятельство, естественно, должно было интересовать кочевников. Вот бы не дурно было и им самим завести себе такие хижины на колесах. Разумеется, при таких обстоятельствах семья Каскабель положительно была обязана дать представление. Решено было сделать это немедленно ввиду настойчивых просьб индейцев форта Юкон, как выразился глава семейства. Господин Каскабель завел особенно тесную дружбу с одним вождем. Это был рослый, представительный мужчина лет 50, по-видимому, очень смышленный и даже продувной. Он несколько раз посетил прекрасную повозку и заявил, что индейцы очень бы желали посмотреть на искусство иностранных акробатов. Приходил он всякий раз не один, а с молодым 30-летним индейцем по имени Фирфу, который сам считался искусным жонглером и фокусником, славившимся во всей юконской провинции. А, -а, -а стало быть это наш собрат сказал господин Каскабель, когда вождь в первый раз представил ему молодого индейца. Все трое выпили бутылочку местной наливки и выкурили трубку дружбы. Представление назначено было на 3 августа. Было решено, что в нем примут участие и индейцы, которым очень хотелось показать, что они в акробатическом искусстве нисколько не уступают белокожим людям. Это не должно никого удивлять, на Дальнем Западе и в Аляске Индейцы очень любят гимнастические упражнения и достигли в них значительного искусства. В назначенный день, когда собралось большое число зрителей, на приготовленной арене, кроме семейства Каскабель, появилась группа человек в шесть индейцев. Все они имели на себе чрезвычайно смешные деревянные маски. Для довершения безобразия нос, уши, рот и глаза этих масок приводились в движение посредством бечевок, вследствие чего маски казались как будто живыми. Легко себе представить, сколько гримас можно было тут сделать. Так что даже сам Джон Бул мог бы поучиться. Господин и госпожа Каскабель, Жан, Сандер Наполеона и Гвоздик надели для такого случая свои самые парадные костюмы. Арена была выбрана на просторной лужайке, окруженной деревьями. В глубине лужайки стояла прекрасная повозка, играя роль декорации. Впереди стояли агенты фактории с детьми и женами, по бокам полукругом расположились индейцы и индианки. В ожидании представления мужчины курили и разговаривали. Замаскированные индейцы, тоже намеревавшиеся принять участие в представлении, стояли немного поодаль. В надлежащий момент на галерейке фуры появился гвоздик и произнес к публике обычную речь. «Господа индейцы и госпожи индианки, вы сейчас увидите то, что увидите», и прочее, прочее, и прочее. Но господа индейцы и госпожи индианки, по всей вероятности, не поняли его речи, так как она была сказана не на туземном жаргоне. Господин Каскабель дал ему обычного пинка ногою в условленное место, после чего гвоздик несколько раз перекувыркнулся, и представление началось. «Сначала животные», — объявил господин Каскабель, кланяясь публике. Привели ваграма и маренго и поставили их на отведенном для них заранее месте перед фурой. Собаки проделали все свои заученные штуки и привели индейцев в восторг. Когда же Джон Бул принялся вольтежировать на спине пуделя и ищейки, сопровождая вольтежирование самыми уморительными гримасами, то поднялся общий хохот. На этот раз важные, серьезные индейцы изменили своей обычной сдержанности. Сандер тем временем изо всех сил дул вражок, Корнелия била в барабан, а гвоздик в тарелке. Если даже после этого индейцы не прониклись уважением к европейской музыке, то значит они совершенно лишены музыкального чутья. Замаскированная группа стояла неподвижно. Она очевидно находила, что ее время еще не пришло. «Мадемуазель Наполеонна! Канатная плесунья!» — провозгласил гвоздик, поднеся к рту рупор. Девочка появилась перед публикой, приведенная за руку отцом. Она танцевала очень мило и заслужила полное одобрение зрителей. Когда же она вскочила на натянутый канат и принялась вальтижировать на нем, публика пришла в совершенный восторг. Особенно одобряли девочку-индианки. «Теперь моя очередь!» — вскричал Сандер. Он поклонился публике, хлопнув себя при этом по затылку и начал выделывать свои уморительные фокусы, закончившиеся очень искусным сальто-мортале. Успех его тоже был полный. Но как только он кончил раскланиваться с публикой, нагибая голову до самых ног, из замаскированной группы вышел молодой индейец его лет, снял маску и проделал точь-в-точь -точь те же самые штуки, какие только что проделывал Сандер. Акробаты прекрасной повозки вместе с публикой аплодировали неизвестному артисту. Однако, не желая отстать от индейцев, господин Каскабель сделал Жану знак, чтобы он показал свое жонглерское искусство. Жан почувствовал, что нужно постоять за честь семьи. Ободренный жестом месье Сержа и улыбкою Кайете он собрал свои бутылки, тарелки, ножи, диски И можно сказать, что в упражнениях с ними он на этот раз превзошел сам себя. Господин Каскабель поглядел на индейцев с чувством полнейшего самодовольства. В этом взгляде можно было заметить отчасти и некоторый вызов. «А ну-ка, сделаете ли вы что-нибудь подобное?» — как будто говорил индейцам этот взгляд. Индейцы поняли его именно в таком смысле. Из группы вышел другой индейец и снял маску. Это был фокусник Фирфу. Он тоже намеревался поддержать честь всей индейской расы. Взяв в руки поочередно все те предметы, которыми действовал Жан, индеец проделал с ними точно такие же фокусы, как и молодой Каскабель. И нужно признаться, с не меньшей ловкостью и искусством. Гвоздик, до сих пор полагавший, что с его хозяевами никто не может сравниться в этом искусстве, широко таращил глаза и разевал рот. На этот раз господин Каскабель аплодировал только из приличия. Слегка, кончиками пальцев. «Черт возьми!» — бормотал он. «Да они молодцы, эти индейцы! Кто бы мог подумать! Люди без всякого воспитания». В глубине души он был очень смущен тем, что встретил соперников там, где рассчитывал найти только зрителей. И каких соперников? Простых дикарей! Его артистическое самолюбие было затронуто сильно. «Ну, дети!» — крикнул он громким голосом. «Давайте пирамиду!» Все бросились на него, словно хотели взять его штурмом. Он встал в крепкую позицию, расставив ноги и выпитив свою могучую грудь. Жан проворно вскочил к нему на плечо, подав руку гвоздику, который влез на другое. Сандров вскочил отцу на голову, а на него самого вскочила Наполеона, посылая толпе воздушные поцелуи. Но не успела французская пирамида построиться, как уже ей была готова соперница. Прямо напротив ее возникла пирамида индейская. Не снимая масок, вся группа индейцев тоже построила из себя пирамиду. Причем даже не в пять эшелонов, а в семь. Таким образом, она была выше французской на целый этаж. Пирамида против пирамиды. Раздались громкие крики в честь краснокожих артистов. Старая Европа была превзойдена молодой Америкой. И какой Америкой? Америкой разных тананасов и тананчосов. Сконфуженный Каскабель пошатнулся на ногах и едва не уронил всю семью. А. -а, -а. «Вот как!» — сказал он, когда его дети и гвоздик спустились на землю. «Успокойтесь, мой друг!» — сказал ему месье Серж. «Из-за чего волноваться? Стоит ли?» «Как стоит ли?» «О, месье Серж, вот и видно, что вы не артист!» Затем, обращаясь к жене, Сезар прибавил. «Ну, Корнеля, предложи им побороться с тобой. Посмотрим, как-то они справятся с победительницей в Чикаго». Госпожа Каскабель не тронулась с места. «Что же ты, Корнелия?» «Нет, Сезар, не надо». «Как? Ты не хочешь бороться с этими обезьянами? Не хочешь поддержать честь семьи?» «Я ее поддержу. Только не мешай мне», — отвечала Корнелия. «У меня есть своя идея». Если у этой удивительной женщины была своя идея, то уж ей нечего было противоречить. Она стала быть знала, что делать. Ее не меньше мужа задел за живое успех индейцев. И по всей вероятности она уже придумала сыграть с ними какую-нибудь штуку. Корнелия отправилась в фуру, оставив мужа в некоторой тревоге, несмотря на все его доверие к своей жене. Две минуты спустя, госпожа Каскабель вернулась и встала среди группы индейцев, которые ее сейчас же обступили. Затем, обратясь к главному агенту Фактории, она попросила его перевести индейцам то, что она будет говорить. Вот что она сказала, и сказанное было слово в слово переведено на туземный язык. «Индейцы и индианки. Вы в своих акробатических упражнениях выказали огромный талант, заслуживающий поощрения и награды. Награду эту я готова вам дать». Все молчали, внимательно слушая. «Вы видите мои руки?» — продолжала Корнелия. «Их пожимали самые важные сановники Старого Света. Видите мои щеки?» «Их целовали самые могущественные короли Европы. Позволяю и вам пожать мои руки и поцеловать мои щеки». «Индейцы Америки!» «Кто из вас желает?» «Подходите». Индейцы не заставили себя просить. Один из них, красивый молодой Тананас, приблизился и взял протянутую руку Карнели. Как он вскрикнул! Как он подпрыгнул и отскочил! Его отшибло какую-то неведомую силой. «Ах, Корнелли, Корнелли!» — вскричал господин Каскабель. «Я понимаю и вполне одобряю тебя. Мсье Серж, Жан, Сандер, Наполеона и Гвоздик — Схватившись за бока, хохотали, как сумасшедшие. Они тоже догадались, в чем дело. «Ну, господа, кто желает еще?» — спросила опять Корнелия, протягивая вперед руки. Индейцы не решались подходить. Их напугало приключение с их товарищем. Наконец, один из вождей осмелился и подошел к Корнелии, нерешительно на нее посматривая. «Ну, старик!» — крикнул ему господин Каскабель. «Что же ты? Не робей! Поцелуй даму! Это не трудно и очень приятно!» Вожд протянул руку и робко дотронулся до пальцев Корнелии. Но сейчас же отскочил прочь, крича и корчась от полученного удара. Толпа была изумлена. «Если так трудно дотронуться до рук этой женщины, то чего же ждать тому, кто ее поцелует?» Нашелся, однако, смельчак, решившийся на этот подвиг. Это был фокусник Фирфу. Он считал себя застрахованным от всякой чертовщины. Подойдя к Корнелии, он заключил ее в объятия и звучно, крепко поцеловал в лицо. За это ему пришлось жестоко поплатиться. Не раз, не два подпрыгнул он, а несколько раз. Прыжки были непроизвольные и высокие-высокие. Товарищи его были ошеломлены. А между тем, весь этот эффект произведен был очень просто. Корнелия только прижимала пуговку небольшой электрической батареи, которую положила себе в карман. Да, все это наделала маленькая карманная батарейка, при помощи которой госпожа Каскабель изображала электрических женщин. «Ай да жонушка!» — вскричал Сезар, безнаказанно заключая Корнелию в объятия на глазах у изумленных индейцев. Это такая плутовка! Вот удружила!» «О, в ней много электричества!» — пошутил месье Серж. Индейцы не знали, что и думать о женщине, которая испускает из себя, как только захочет, гром и молнию. «Стоит только пожать ей руку, и получишь удар!» В конце концов, они пришли к заключению, что Корнелия — супруга самого Маниту, спустившаяся на землю и вступившая во второй брак с белолицым акробатом.